На сегодняшнем совещании мы должны были обсудить более конкретные детали мероприятия. До сих пор мы обсуждали общий дизайн. На сегодняшнюю дискуссию давайте посвятим креативу. Затянул Таманава, занявший место главного организатора. Ребята из Кайхинсока дружно захивали. Кроме них и нас, в совещании участвовали еще и один из учителей васников занимающихся украшениями. Но раз перешли к деталям, Выходит, в совещание наконец намещается некоторый прогресс, убедивший, что никто не возражает, там она его продолжил. «Поскольку мы начинаем с нулевой базы, высказывайтесь максимально свободно». На стороне Кайхинцога одна за другой начали подниматься руки. «Нам же нужно что-то в стиле Рождества». «Думаю, не стоит пренебрегать и традиционными аспектами». «Но учитывая требования к нам, должно быть что-то в духе старой школы». Обсуждение начало скатываться в абстракции. Плохо дело. Кажется, снова будет все та же пустая говорильня. Как и следовало ожидать. Таманава тоже это понял. Он химнул и обратился ко всем: В стиле Рождества и при этом в духе старой школы, понимаю. Что, например, мнения посыпались одно за другим, как и слова при игре в ассоциации. что-нибудь стандартное для местного мероприятия, вроде классического рождественского концерта. Но было бы неплохо и настроение молодежи учесть. какая-нибудь группа. А не больше ли для Рождества подходит джаз? Да, и хор неплохо бы организовать. Мы можем одолжить орган. Полный энтузиазма ребята из Кайхинсога фонтанировали идеями. Кто-то что-то предлагал, кто-то расширял предложение. И тут же появлялось нечто совершенно иное. Оркестр, группа, джаз, хор, танцы, игры, проповедь, мюзикл, пьеса и так далее. Я еще и протокол вел. так что все предложения у меня были записаны. Неплохая тенденция. Даже ребята из нашего школьного совета поднимали руки и высказывались. Похоже, раньше им просто атмосфера тех совещаний говорить мешала. Какое-то время я еще вел записи. Ну что, все. Я посмотрел на пронумерованный лист и увидел слабый проблеск надежды. Таким темпом мы до конца дня можем все детали конкретизировать. Но стоило мне так подумать, как Таманава выдал нечто ужасающее. Отлично, а теперь давайте все это обсудим. Это что шутка такая чебалеская я посмотрел на таманаву, но он был совершенно серьезен и судя по его широкой улыбке ему очень нравится ход совещания ты что под все это каждое предложение понимаешь хочешь по каждому пункту плюсы и минусы обсуждать у нас совершенно точно нет на это времени До рождества осталось чуть больше недели чтобы мы не выбрали нам еще предстоит готовиться репетировать координироваться «И если мы не начнем прямо сейчас, у нас будут проблемы. Не быстрее ли будет сразу выбрать что-то одно?» Не мог я не высказаться. Таманава прикрыл глаза и слегка покачал головой. «Нам следует не отбрасывать предложения, а объединять их, чтобы все остались довольны». «Нет, я же говорю, предложения достаточно близкие. Думаю, есть много способов собрать их воедино». Моя попытка возразить была решительно пресечена. «В общем-то, так оно и есть». Можно копать в сторону объединения. Но вот стоит ли это делать? Меня неприятно царапнуло дурное предчувствие. Но больше ничего возразить я не смог. И совещание продолжилось. Направление его немного изменилось. Почему бы нам не консолидировать музыкальные предложения и не устроить рождественский концерт в нескольких жанрах? Думаю, к музыке хорошо подойдет. мюзикл. А почему бы нам не соединить все это в кино? Похоже, как и предложил Томанава. Кайхинсока стремились объединить все предложения. Совещание пошло в русло того, как воплотить сразу все предложенное в жизнь. Выдвигали идеи, это хорошо. Подстегивать совещание всегда, пожалуйста. Я не возражаю против мозгового штурма, когда надо собрать побольше идей. Но пока никакие выдвинутые идеи не отбрасываются, конца совещанию видно не будет. Оно начало превращаться в пустую болтовню. Когда я это заметил? Мои пишущие протокол руки сами собой остановились. Я уронил их на колени и молча сидел, зирая на происходящее. Выражение моего лица разительно отличалось от лиц, энергично участвующих в обсуждении. На их физиономиях сияли бодрые и веселые улыбки. И тогда я понял, они наслаждались этим моментом, точнее наслаждались своим обменом мнениями. Не идея волонтёрства их привлекала, а чувство собственной важности – которые они испытывали, занимаясь всем этим. Не работать они хотели, а окунуться в ощущение работы. Хотели чувствовать, будто это и в самом деле так. И тогда им будет казаться, что они сделали все возможное, когда в конце концов все пойдет прахом. Ах, как же меня раздражает, что все это до жути кое-кого напоминает. Словно он выставляет на показ свои прошлые ошибки. Он думал, что чего-то добился. Но на самом деле не добился совершенно ничего. Хотя так ничего и не понял.